Света, сегодня жаркий, удушливый день. Уже вторую неделю стоит солнечная погода без капли дождя, и кажется, что даже воздух плавится, оседая на плечах вязким тяжелым вздохом. В моем рабочем кабинете нет кондиционера, окна распахнуты, но я все равно мучаюсь от головной боли и тошноты. Ожидание суда и решения о пике держат нервы на эмоциональном пределе, и мысли просто сводят с ума. Сегодня Андрей повез Андрюшку на обследование в свою больницу, попросил оставить их одних. И я не стала возражать. Мне всё ещё непросто находиться рядом с Шибуевым. Я не видела его, но с нетерпением жду звонка. Закончился учебный год. Передо мной на столе лежит план воспитательной работы на новый учебный период, в который я продолжаю вносить изменения. Пройдет лето, и все начнется заново. Наблюдение за поведением детей из группы риска, формирование благоприятного климата в детском доме, повышение учебной мотивации воспитанников, беседа на тему ученик и закон, школа и семья, родители и дети. И внимание со стороны взрослых. Бесконечно много внимания со стороны взрослых, в котором так нуждаются дети. Несмотря ни на что, именно перед нами стоит задача заложить в них добрые, правильные начала. Скоро выезд детского дома на летний отдых, и коллективу предстоит круглый стол с инспектором по делам несовершеннолетних. Заведующая нервничает не меньше моего. Как бы мы ни старались синхронизировать работу воспитателей и психолога, а сложностей с воспитанниками хватает. Я встаю из-за стола и подхожу к графину с водой. Снимаю крышку, но налить воду в стакан не успеваю. В коридоре слышатся голоса и топот ног. Дверь распахивается, и в проем заглядывает взволнованная медсестра. «Светлана Анатольевна, у нас ЧП! Срочно вызывай скорую! Света, срочно!» «Что случилось, Сераида Борисовна?» «Наташа Белугина упала со второго этажа! Или сорвалась, или сама выпрыгнула! Чурт его знает!» «Куда? Как? Господи!» От изумления не хватает слов. «Она жива?» «Не знаю, дети только что сказали! Все, я вниз!» Я вызываю бригаду скорой помощи и вместе со старшими мальчишками, появившимися у кабинета, бегу вниз. Ловлю Острякова за руку, требуя ответа. «Егор, что произошло? Ты все и обо всех знаешь. Я же только вчера с Наташей разговаривала, все было хорошо. Я бы заметила, если бы она нервничала». Но в лице мальчишки читаю лишь искренний испуг. «Не знаю я, Светлана Анатольевна. Девчонки говорят, ее мама аж объявилась. С утра посла белугу возле детского дома. Натька ее в лицо знает, — говорит она. Мы вылетаем на улицу и бежим за поворот здания, где под окнами на асфальте лежит девочка, а сверху над ней уже склонилась Ираида с завхозом, Агеевна и дети. Слава богу, жива! Еще не приблизившись, мы вдруг слышим громкий испуганный плач, который способен издавать пришедший в себя человек, когда ему очень больно и страшно. Что с ней, Ираида Борисовна? Ох, Света, сильный ушиб, нога сломана, и я даже боюсь предположить, что еще. У нас же здание старое, здесь высота этажа 3,5 метра. «Ну, успокойся, Наташенька», — обращается медсестра к ребенку. «Сейчас тебе помогут. Скорая уже едет, слышишь? Все будет хорошо. Лежи, не вставай, лежи. Вон и подружка твоя Надя пришла, и девочки». Мальчишки рассказывают Раиде новость о мамаше, и она оглядывает злым взглядом длинный забор и ворота. Говорит в сердцах, не щадя детских ушей. «И сейчас эта курва наверняка где-то рядом. Как пить дать? Иначе Наташка бы не сиганула». «Господи, ну ничего же нет в этих тварях материнского!» Ей не дочка, ей средство выживания нужно, чтобы попрошайничала и в дом приносила. убила бы!» Я поднимаюсь с колен и оборачиваюсь. Бегу к воротам и за ворота, не думая, зачем. Просто потому, что так надо. Егор с Надей, не сговариваясь, бегут за мной. «Мы не бросаем свою в беде. Не бросаем, потому что не можем иначе. Потому что плач Белуги рвет сердце, а боль душу. Потому что она не заслужила такой матери. И потому что заступиться за нее можем только мы». «Вот она, Светлана Анатольевна, в черной юбке, потлатая! Это она! уйдет? Я сбрасываю с ног босоножки с тонкими каблуками на дорогу и уже мчусь, как спринтер, за мешковатой фигурой и плевать на то, как выгляжу со стороны. «Не уйдет. Когда я зла, я бегаю очень быстро». Пальцы впиваются в воротник женщины, рвут на себя и заставляют ее остановиться. Она матерится и машет руками, пробуя освободиться. Возмущается, целится ногтями мне в лицо, но не на ту напала. Я встряхиваю ее и толкаю к стене дома. Едва сдерживаю себя, чтобы не ударить, заставив эти пустые, лишенные чувств, злые глаза, закрыться. «Ты знаешь, ты видела, как она спрыгнула! Видела, как твоя дочь упала и закричала, и ушла!» «Наверное, моя ненависть к этой женщине слишком велика, потому что я не вижу в ее перекошенном, а лице ничего общего с умницей белугой. С ребенком, который учится рисовать и любит читать сказки» который способен простить матери даже самые страшные грехи. Ни сожаления, ни вины, ни жалости. Женщина вырывается и кричит хриплым, пропитанным голосом. «Дура, пусти! А что я ей сделаю? Пусть государство Наташке помогает, раз мне не помогло! Оклемается не в первый раз, а мне жрать нечего!» Но она боится меня, я это чувствую. Она прекрасно понимает, что сейчас я способна ее убить. «Землю же гадина, раз больше нечего!» По-хорошему предупреждаю, лучше забудь дорогу в детский дом. Еще раз, дочь, сдернешь, пойдешь по статье за решетку. Да кто ты такая, сучка, чтобы мне указывать? Да я многодетная мать! Лярва ты, многодетная, не мать! Пошла ты нах!» Посыл звучит громко, и прохожие оборачиваются. Я чувствую, как моя рука начинает дрожать. «Значит, слушай сюда, тварь!» Встряхиваю ее за грудки. «Хочешь спокойной жизни? Оставь дочь в покое. Не оставишь? Потом вини себя». Я найду способ оградить от тебя Наташу. Говоришь, за воровство сидела? А не ты ли у меня только что цепочку сорвала? Что? Какую еще цепочку? Вот эту! Я срываю с шеи золотое украшение и со злостью сую его в карман этой горе-матери, способной запросто уйти от покалеченного по ее вине собственного ребенка. Способна использовать дочь любым способом, лишь бы прокормить себя и очередного сожителя. «Эй, мужчина!» — обращаюсь к прохожему. «Вызовите полицию! Срочно! Я поймала воровку!» Женщина под моими руками начинает вырываться, но со мной они так-то легко справиться, и у меня получается ее отмутузить. Даже по затылку треснуть, и главное, что ни капли не жаль. «Ах ты ж, сука, белобрысая! Шмаль подорванная! Я у тебя ничего не брала!» «Брала! Мы тоже видели! Она брала, дяденька!» «Господи, я на секунду от бессилия прикрываю глаза. Я и забыла, что здесь Егор и Надя. Хороший же пример я подаю детям». «Ну?» Встряхиваю за грудки гниду, от которой несет потом, дешевым пылом и страхом. «Вызываем полицию? Будь уверена, я не отступлю. Сядешь у меня и не вякнешь. Еще и за Наташу ответишь, что спрыгнуть заставила. За увечье пожизненным расплатишься. Хватит, отпусти! Поняла я, поняла!» Она пугается, начинает реветь и затихает. Вытирает нос кулаком, и вот в этом они действительно с дочерью похожи. Разве что горечь у каждого своя. «Девушка, что, уже не нужно вызывать полицию?» «У меня зять работает в отделе по борьбе с организованной преступностью. Давайте я прямо ему позвоню. А вдруг за ней банда стоит? Всех сразу и повяжут». Я совсем забыла о мужчине. А он молодец, сразу сообразил. «Нет, спасибо». Я нахожу в себе силы поблагодарить человека кивком. «Она мне сейчас все вернет. Ведь вернешь?» Протягиваю ладонь, и мать Белуги трясущейся рукой отдает цепочку. Шепчет, словно яд сплевывает. «Сука!» «Вот и хорошо, что поняла». Я отпускаю ее и отступаю на шаг, пытаясь унять дыхание. «Девчонка у тебя хорошая. Не будешь трогать, человеком вырастет. Не в пример тебе. Уж мы постараемся. Завтра же найдешь ее в больнице». «Что?» «Что слышала? Придешь и скажешь, что уезжаешь. Далеко на север лечиться от пьянки. Скажешь, чтобы училась, и училась хорошо. Она у тебя книги любит. Скажи, пусть читает». «И приди трезвая. Дай ей запомнить тебя матерью, для которой дочь — это не пустые слова и не способ заработка» и что письма писала, и сыну, и дочери, поняла? А теперь пошла отсюда, дрянь, видеть тебя не могу». Я возвращаюсь во двор детского дома с колотящимся сердцем и на непослушных ногах. Егор подбирает мои босоножки и идёт рядом. Десятилетняя Надя берет за руку, прижимается к моему боку и хлюпает носом все время, пока скорая перекладывает белугу на носилки и увозит в больницу. «Светлана Анатольевна, а Наташа выздоровеет?» «Конечно, Надя, обязательно». «Она больше не убежит?» «Не знаю» я и правда не знаю. От группки взволнованных воспитателей, окруженных детьми, отходит заведующая, подходит ближе и просит. «Светочка, Ираида уехала, запримет пункт, пожалуйста. И останься сегодня на часик после работы, очень прошу. Сама понимаешь, надо успокоить детей». Белугина сильно травмировалась, и все на их глазах. «Хорошо, Ольга Владимировна, конечно». Я поворачиваюсь, чтобы окликнуть Егора. «Где-то у паренька моя обувь, но почему-то не могу найти его взглядом». Жара, волнение и перенесенный стресс все в один момент подкатывает горло, заставляя ощутить приступ острой тошноты. Слабость накрывает с головой, и воздух кажется настолько плотным, что его не вдохнуть. «Светлана Анатольевна, вам плохо?» «Что? Вы побледнели! Светлана Анатольевна!» «Да, мне плохо. И вдруг становится настолько нехорошо, что даже не получается устоять на ногах. Только удивиться, что я, кажется, первый раз в жизни теряю сознание». «Егор, помоги!» Успеваю сказать, чувствуя, как подламываются колени, и слышу крик. «Помогите!» Ну, наконец-то она пришла в себя. «Света, ты меня слышишь? Света?» «Да, Ольга Владимировна, слышу». Я прихожу в себя, словно выныриваю с однотемного океана на свет, и в глаза сразу же бьют солнечные лучи. «Дети, кто-нибудь принесите скорее Светлане Анатольевне воды и мокрое полотенце!» «Светочка, ну и напугала же ты нас!» «Сначала Наташу забрали, потом тебе стало плохо, а у нас даже номера телефона твоего мужа нет». Я лежу на лавочке, куда меня положили руки воспитанников, жмурюсь от солнца, прикрывая глаза ладонью. Слабость в теле ужасная, на висках выступила испарина, а сердце так стучит, словно зашлось в испуге. «Зачем?» Я пробую сомкнуть сухое горло. «Зачем вам его номер?» «Как зачем? Позвонить, конечно. Мало ли что с тобой, Андрей-врач». Я уже хотела бежать звонить твоему отцу. Это же надо не день, а испытание для нервов какое-то. Я пробую сесть, и у меня получается. Дети приносят воду, и я пью долго и жадно. Найдя руку заведующей, пожимаю ее. Не нужно никому звонить, Ольга Владимировна, я сама. Что ты сама, детка? Женщина старше меня на 25 лет, ей можно простить и детку. Мы все здесь для нее воспитанники. Все сама, все. Голова кружится, но мне уже лучше, и выровняв дыхание, я встаю. Держусь за виски, пытаясь сосредоточить взгляд. Такого со мной еще никогда не случалось, чтобы мурашки в глазах. Когда в наследство от родителей получаешь крепкое здоровье, странно вдруг ощутить себя слабой. «Давай-ка я отпущу тебя сегодня домой, Светочка», — качает головой заведующая. «Не нравишься ты мне». «А как же вы тут сами?» «Ничего, справимся. Старшие дети помогут. А ты иди, Света, и все таки позвони мужу. Будет лучше, если Андрей тебя заберет. Мне не хочется оставлять детский дом в такой момент. Дети излишне взбудоражены, а Наташи пока никаких вестей, но силы не возвращаются, и я уезжаю домой. Конечно же, никому не звоню. Приезжаю в квартиру Шибуева, где, запершись, наконец, остаюсь наедине со своими мыслями. С тем, что меня пугает. Я живу в доме Андрея уже две недели, обустраивая его как настоящая хозяйка. Возвращаюсь сюда каждый вечер и провожу в одиночестве ночи. Комната Андрюшки готова, холодильник полон, вещи шибуево лежат на видных местах, словно мой муж вот-вот вернется с работы к своей счастливой и любящей жене. Я даже ковер в прихожую купила уютный и поставила в углу мужские тапочки. Надеюсь, хозяин мне это простит. Я строю иллюзию семьи и дома изо всех сил, настолько убедительно, что иногда и сама боюсь забыться. Строю, с каждым днем все больше пугаясь собственной одержимости. Жду с нетерпением, когда заберу мальчика и понимаю, что ломаю жизнь Андрею ту легкую и свободную жизнь Шибуева, в которой он был никому и ничем не обязан, которой он жил до меня и жил бы после. Честное слово, я и подумать не могла, что все окажется куда сложнее эффективных документов. Я захожу в ванную комнату и становлюсь под душ, смывая из себя прошедший день. Надеваю халат и долго смотрюсь в зеркало, проводя полотенцем по мокрым волосам. Вглядываюсь в знакомое отражение девушки, в лицо без косметики, болезненно бледное, похудевшая и в растерянные глаза. Что со мной могло случиться? Что сегодня произошло? Куда исчезла сильная светка у Фимцева? Всего мгновения и я сломалась спичкой. Легко, словно исчезла. А что, если я и правда исчезну? Навсегда? Ведь это не солнце и не нервы виноваты, себе-то я могу признаться. Что-то происходит со мной, что отбирает силы, заставляя чувствовать слабость и тошноту, неуверенность и страх. Заставляя думать о странных вещах, Что будет, если я возьму Андрюшку, а меня не станет? Что если, избавившись от кокона, научившись заново улыбаться, он вновь останется в этом мире один? Нет, мои родители никогда его не отдадут и вырастят как родного. Но для малыша это станет настоящим потрясением. Аппетита нет, голова снова кружится. Я вхожу босиком в спальню, задергиваю шторы и сворачиваюсь на кровати клубком. Закрываю глаза, забывшись. Всего пять минут отдохну, а потом перезвоню Андрею. Надо узнать, как обстоят дела с обследованием Андрюшки. «Света! Света!» В комнате полутемно, и я вздрагиваю, не сразу узнав мужскую фигуру, склонившуюся надо мной. В этой квартире я успела привыкнуть к одиночеству. «Андрей, ты?» «Я. Ты не отвечала на мои звонки, и я сам открыл дверь. В детдоме мне сказали, что с тобой случился обморок, и ты уехала домой. Почему ты мне не позвонила? Как ты себя чувствуешь?» Он только успел задать вопросы, а его рука уже легла на шею и скользит под волосы. Андрей наклоняется, пробует губами сначала лоб, затем висок. Опирается коленом о постель, почти накрывая собой. Под халатом я обнажена, и это ощущается неожиданно интимно. «Шибуев, что ты делаешь?» Температуры нет, но пульс пониженный. Похоже на потерю сил. «Ты никогда не страдала анемией?» Он резко встает, чтобы раздвинуть шторы. Вновь возвращается, садится на кровать. Посмотри на меня, Света, я хочу увидеть твои зрачки. Ему бесполезно сопротивляться, да я и не успеваю. Руки Андрея вновь касаются моего лица и плеч. Он приподнимает меня, чтобы подложить под спину еще одну подушку. Ты смеешься? Какая анемия с моим ритмом жизни и аппетитом? Даже не думал. Судя по всему, у тебя упало давление, и мне хотелось бы понять причину. Что ты чувствуешь? Шум в ушах, судороги, боль в сердце, тошнота, дрожь, холодный пот. Что беспокоит, Света? Ничего, я совершенно точно жива, Андрей. Подожди, где-то здесь должен быть тонометр. Ох, не надо. Давление оказывается низким, и Шибуев не дает мне встать. Просит, на минуту отлучившись в ванную комнату, чтобы вымыть руки. Дашь мне себя осмотреть? Подмышки, живот. У тебя точно нигде не болит? Протянув ладонь, накрывают ею холодные пальцы ног. Всматривается в лицо. Я изумляюсь, действительно чувствуя слабость. Да ты шутишь? Я разве похож на весельчика? Черные глаза не смеются. Напротив, они смотрят очень обеспокоенно. «Нет, не дам». Я поджимаю ноги и же запахиваю на груди халат. «Со мной все в порядке, Андрей. Просто нервы сдали. У нас сегодня девочка из окна выпрыгнула, Наташа Белугина. Десять лет всего, вот мы и переполошились. Но, слава богу, она жива». «Да, слышал. Это ужасно. Завтра я сам к ней зайду». Андрей достает из кармана сотовый и нажимает «Набор». Не подносит к уху, просто вслушивается в тишину в квартире. «Света, где твой телефон?» — Задает вопрос. «Ты меня напугала, я не мог до тебя дозвониться». Странно, но эта тишина в квартире с его появлением словно истончилась. Как все таки приятно оказаться не одной. Хотя я вряд ли завтра в этом признаюсь. Не помню, наверное, в машине оставила. Я и на самом деле не помню. Сейчас хочу одного — закрыть глаза и снова уснуть. Но рядом Шибоев, и пульс учащается. В ответ на черный взгляд память настойчиво подсовывает картинки воспоминаний. Андрей протягивает руку и ласково гладит меня по волосам. Смотрит внимательно, и я неожиданно краснею под его хмурым, задумчивым взглядом. «Перестань, Шибуев, ты меня смущаешь». «Не перестану». «Андрей». «Светка, я испугался. Почему ты всегда от меня бежишь? Почему хочешь казаться сильнее, чем есть на самом деле? Я ведь рядом. Тебе ничего не стоит меня позвать. И я знаю тебя как никто». Так почему я узнаю все от чужих людей? О том, что тебе нужна помощь? Может, нам предстоит пересмотреть условия в нашем договоре и больше доверять друг другу? Ох, что-то мне подсказывает, что это опасная тема. И нотки упрека, звучащие в голосе Андрея, опасные, потому что попасть на их крючок легко. А что потом? Когда все закончится, что делать дальше? Смириться и молча делить его с другими? Реветь ночами от одиночества, потому что, когда Шибуев привяжет к себе, станет невыносимо? Я и так беру слишком много, ты знаешь. Давай я сам решу, много или нет. Он выглядит обеспокоенным и сильным, уверенным в себе молодым мужчиной. На секунду мне даже жаль видеть его таким. Я так люблю его особенную улыбку, хитрую и шаловливую. Он тот, с кем действительно многие хотят быть рядом. Я успела об этом убедиться. Мечтает усмирить, влюбить, обуздать, подчинить, оставив себе. Мне ли не знать, какие чувствительные струны способен разбудить и заставить звучать в женщине Андрей. Я и сама однажды не смогла ему отказать. Когда твое тело живет на сто такое не забыть. Но только я тоже его знаю, как никто. И сейчас мне кажется, что даже лучше, чем он сам. Что ты чувствуешь ко мне, Шибоев? То есть? Вопрос для Андрея звучит неожиданно, и он озадаченно хмурит брови. Ты все расслышал? Я спросила прямо. Хочешь пересмотреть условия договора? Ответь. «Ну, много чего. Ты сама знаешь. Я полагал, что это видно». «Что? Дружба, уважение, привязанность? Или, может, любовь?» «Ты чувствуешь ко мне любовь, Андрей?» «То чувство, которое, как ты считаешь, можно объяснить простой физиологией?» «Что говорит твоя душа, когда ты смотришь на меня?» «Может, что ты жить без меня не можешь?» В глазах Шибуева появляется растерянность. Он отнимает руку и сжимает ладонь в кулак. «Свет, но зачем этот детский сад? Совсем на тебя не похоже». А вот здесь он ошибается. «Значит, не так уж ты меня хорошо знаешь, Андрей, как думаешь?» «Вот и я о том же, ни к чему. Однажды ты сказал, что у тебя никогда не будет для души, а сам хочешь запутаться в сказке, которую я придумала. Не заставляй меня выглядеть глупо, пожалуйста, и в душу не лезь. У меня ужасный характер и странные представления о семье. Я и так очень стараюсь помнить, что твоя жизнь и время мне не принадлежат, и ничего не испортить. Ты о чем? Я не сразу признаюсь, тема неприятная. Не стоило говорить, я понимаю, что совершаю ошибку. Но женское в себе так сложно подавить, особенно когда чужие упреки накладываются на свои собственные. «Вчера приходила Рита, твоя медсестра. Темноволосая девушка, часть твоей работы». «Что… что она хотела?» Судя по выражению лица Андрея, новость его изумила. «Ничего. Я предложила ей чай, но она отказалась. Я так и не поняла суть ее претензий». Похоже, она из жалости решила мне сообщить, какой ты у меня любвеобильный муж, и что я совершила большую ошибку. Оказывается, секс после тяжелого дня операции для тебя обычное дело. Об этом знает едва ли не каждая аспирантка в отделении. Так что в прошлый раз я тебе просто вовремя подвернулась, а ты говоришь о договоре. Света, черт, я клянусь, что не знал. Андрей запускает пальцы в свои густые волосы. Встает, на этот раз пряча руки в карманы брюк. Привычка, чтобы от чего-то сдержать тебя. Послушай, Шибуев, я тебя не виню. Я просто настолько в тебе нуждаюсь, что не могу допустить ошибку, понимаешь? Не нужно оправдываться. Просто оставь мне право решать самой, как жить. И лучше расскажи, как дела с Андрюшкой. Какое-то время мы молчим, но потом Андрей рассказывает. И то, что я слышу, радует мое сердце. Нам осталось оформить усыновление, и тогда можно будет спокойно сделать операцию. Ему кажется, что мальчик уже спокойнее воспринимает его общество. Все будет хорошо, Света. Я обещаю, что следующим летом Андрюшка уже будет гонять футбол. А еще через год вообще обо всем забудет. Зачем ты признался на работе, что женился? Теперь пересудов не избежать. На лицо Андрея на секунду возвращается улыбка. Ты удивишься. Но, наверное, потому что чувствую тебя своей женой. Удивляться больше не хочется. Андрей вновь сидит рядом, и я, повернувшись на бок, не сильно пихаю его кулаком в бедро. В ответ на тоскливый взгляд черноглаз, тоже не могу сдержать улыбку. «Ох, Шибоев, иди уже на кухню, муж, поешь что-нибудь. Зря я, что ли, готовила для тебя». Через некоторое время он возвращается и снова склоняется надо мной, пробуя лоб. «Светка, я сегодня останусь. Или здесь, или за дверью, но тебя не брошу. Твое самочувствие мне не нравится. Я только отмахиваюсь. Андрей такой же упрямый, как я. А еще не хочу сейчас оставаться одна. Оставайся, только помни о моем самочувствии, если вздумаешь забраться под одеяло» и о моей тяжелой руке. Он помнит и не уходит. Когда я просыпаюсь, Андрея уже нет в квартире, но подушка и одеяло рядом примяты, и я понимаю, почему так безмятежно спала. Окно задернуто шторами, дверь прикрыта, и вокруг так тихо, что снова хочется сомкнуть глаза. Однако день начался, солнце давно взошло и пробивается тонкими лучиками из-за портьер на стены и пол. Я совершенно точно выспалась и чувствую себя хорошо. Чувствую, пока лежу. Но стоит мне встать и дойти до ванной комнаты, как на лбу выступает испарина. Желудок сжимается в узел, а рот наполняется обильной слюной. Да что же это такое? Опять! Ничего не прошло и не исчезло. Слабость снова здесь, и тошнота этим утром впервые заставляет меня вывернуться наизнанку. Проходит целый час, прежде чем я спускаюсь к машине, нахожу в салоне нисана забытый телефон и звоню на работу, чтобы взять выходной. Ничего не сообщая родителям, решаюсь узнать причину болезни и еду в известную в городе клинику, в которой лечится моя семья. Я никогда особо не жаловалась на здоровье, не страдала отсутствием аппетита или сна. Вот и сейчас мне нечего сказать врачу, листающему мою старую карточку, только сослаться на странную слабость, обморок и пульсацию в висках, которая не прекращается. Меня осматривают, предлагают сдать анализы тут же, в лабораториях клиники. И пока есть время, полтора часа на получение результата биохимии крови отправляют на прием гинекологу. Эта женщина знает меня. Когда-то я была у нее частым гостем после ссоры с Феликсом. Все надеялось на ошибочный диагноз и чудо современной медицины. Она внимательно выслушивает меня, заполняет журнал приема и карточку и спрашивает о менструальном цикле. Предлагает пройти на кресло, надевает перчатки и производит обычный осмотр. «Вы сказали, Светлана, что месячные были три недели назад?» «Да, где-то так. Я не веду точный календарь». «Насколько обильные?» Не очень. Скорее, скудные, но это не впервые. Такое уже случалось после гормональной терапии. Болезненное ощущение? Нет никаких. Я жду еще вопросов, но врач почти сразу же просит меня пройти в соседний кабинет для ультразвукового обследования, и здесь уже смотрит внимательно и долго. А может, мне только кажется, что долго, потому что женщина вводит и вводит эхолокатором внизу живота, сматривается в монитор, в то время как я смотрю в экран перед собой, который висит вверху на стене где серое зернистое поле меняется, но ни о чем мне не говорит. «Скажите, это что-то серьезное?» Не выдерживаю. «Только не молчите! Я хочу знать правду!» «Думаю, можно и так сказать», — задумчиво отвечает врач. «Даже наверняка можно. Светлана, вы не возражаете, если я приглашу мою коллегу вас посмотреть?» Поднимается, оставляя меня. «Уж очень случай нетипичный, а в моей практике и вовсе исключительный». «Что случилось?» «Да вы не волнуйтесь, Светочка!» Внезапно улыбается женщина. «Сейчас все узнаете». Она выходит, а у меня от напряжения дрожат руки, которыми я впилась в кушетку, и потеют ступни. Спина натягивается, дыхания не хватает, и я чувствую в груди нарастающий пульс истерики. «Господи, что происходит? Что со мной происходит? Я же всегда держала себя в руках, так почему сейчас раскисло? Я смогу, я справлюсь, о чем бы не узнала. Справлюсь ради Андрюшки, обещаю». «Здравствуйте. Ну и где тут у нас исключительный случай?» Я поворачиваю голову и обмираю, узнав голос. «Нет, это не просто коллега. Во-первых, в кабинет входит врач при регалиях, на прием которой попасть невозможно. Я слышала, что она преподает. А во-вторых, это мать Шибуева. Когда-то я не хотела, чтобы она узнала о моей проблеме. Обращалась к кому угодно, но только не к ней. И вот попалась. Красивая женщина в возрасте, кре глаза и темноволосая, она почти не изменилась. Вошла также спокойно и уверенно, словно к себе на кухню, в которой мы с ее сыном и с Рыжим когда-то сожгли чайник. Кажется, это было в четвертом классе. Мы не виделись десять лет, но, конечно же, мать Андрея сразу меня узнает. Еще бы, мы столько лет с Шибуевым пропадали в одной компании. Здравствуйте, Валерия Аркадьевна. Светочка, неужели ты? Удивляется женщина. Вот так встреча. Да уж и не говорите. Я не знаю, что сказать, мне не до улыбок. И мать Шибуева обращается к моему врачу. «Елена Алексеевна, дайте ко мне для начала карточку девушки. мы с ней давно знакомы. Хочу посмотреть результаты ранних обследований Светланы». После чего, изучив бумаги, садиться за монитор. «Ну что ж, а теперь давай посмотрим, чем ты нас собралась удивить». «Как же долго тянется минута, а за ней другая». «Но, видимо, мне все таки удаётся ее удивить, потому что она спрашивает». «Света, скажи, ты замужем или есть молодой человек?» «Господи, такой простой вопрос». Клевый даже, а у меня душа уходит в пятки, и язык словно прирастает к небу. Не замужем, я свободна, как ветер. И вообще, Андреевич не рассказал родителям о нашей фиктивной договоренности. Да нет, конечно же не рассказал. Иначе бы его мать мне сейчас не задавала этот вопрос. Но соврать не получается, и от этого особенно стыдно. Я замужем. Чудесно. И как часто ты ведешь с мужем половую жизнь? Меня опаляет жаром стыда. А при чем тут это? Извините, Валерия Аркадьевна, но мне не очень удобно об этом говорить с вами. Почему же? Я врач Света и знаю о людях очень много. А для врача не существует неудобных вопросов, если они касаются жизни и здоровья их пациентов. Так ты ответишь? Не очень часто. У нас с ним не все просто. У нас с ним все замечательно, если судить по сегодняшней ночи. И все ужасно, если по той, когда я ушла. Жаль, потому что ультразвук мне сейчас показывает совершенно другое, что у вас с ним полная совместимость. «То есть, что вы хотите сказать?» «Ты в положении, моя девочка. Отсюда симптомы недомогания. И срок беременности — 8-9 недель. Никаких сомнений. С чем тебя и поздравляю». «Что?» «Моему изумлению нет предела. Я ведь поставила на себе крест». «Но это невозможно. А как же... как же мой диагноз? Вы ведь читали? Мне давали шанс меньше 3%!» «Читала. И совру, если скажу, что не удивлена. Поэтому и задала тебе бестактный вопрос». Но жизнь мне уже не раз доказала, что в ней есть место чуду. Кто мы такие, чтобы в это чудо не верить? Ты мне лучше ответь, Света, где нашла своего героя? С твоим диагнозом, девочка, такая совместимость — огромная удача. Люди за рубежом проводят десятки тестов. Но и это еще не все. А что еще? Мне кажется, или я совсем не понимаю, что происходит. Действительность вокруг меня словно приглушила звуки и померк свет. «Есть еще кое-что, что заставило Елену Алексеевну меня пригласить Света. И это кое-что делает твой случай исключительным». Валерия Аркадьевна поворачивается и показывает рукой на большой экран. «Вот, посмотри сюда. Тёмный овал — это тело матки. Видишь в нем светло-серые пятнышки? Словно рыбки». «Сейчас я не вижу почти ничего. Но от меня ждут ответ, и я говорю». «Да». «Вот и я вижу два абсолютно нормально развивающихся плода. Два». Сейчас тебе Елена Алексеевна напишет направление, пройдешь обследование, и давай-ка сразу же становись на учет, моя девочка. Мы должны всеми силами сохранить твою беременность и детей». «Детей?» Я уже сижу на кушетке, но руки продолжают дрожать. Не знаю, удержит ли меня ноги, но встать не решаюсь. «Два месяца, Светочка? Ну уже приди в себя». Я представляю, как обрадуются твои родители такой новости. «Ох, надеюсь, и мы с Пашей когда-нибудь дождемся от Андрея внуков». Скажу по секрету, мы ему такую невесту нашли загляденье. Осталось нашего Бармута образумить и женить. Аллочка чудесная девушка и от Андрея без ума. Невесту? Конечно. Пора уже сыну и семьей обзаводиться, за ум браться. Сколько можно холостяком-то Ты же знаешь, Андрея, все коту-масленица. Вот мы с отцом и решили взять инициативу в свои руки. А то он нам за столько лет ни одной девушки в дом не привел. Только ты и бегала, когда помладше была. А тут Аллочка, перспективный врач, дочь близких друзей. Красавица. С Андреем семь лет знакомы. А вдруг получится? Валерия Аркадьевна вздыхает. Кстати, Света, у вас в семье есть близнецы? Кто? Я касаюсь лба ладонью, пытаясь сосредоточиться. Качаю головой. Нет. А у мужа, не знаешь? Все же хотелось бы узнать, как в вашем случае сыграла вероятность. Ох, и активный голубчик тебе попался. Меня словно окатывает из ушата ледяной водой. Ладонь падает на шею и становится трудно дышать, потому что карие глаза смотрят с теплотой. Так искренне, что под этим взглядом губы немеют, а от стыда хочется просто исчезнуть. Господи, если это правда, а не сон, то получается... Получается, что... Как же у меня так получается играть с чужими судьбами? Света? Не знаю. Я ничего не знаю его родословной. Простите меня, Валерия Аркадьевна. Да ну что ты, девочка. Только разволновала я тебя. Женщина гладит меня по плечу, но тут уж привыкай к новости. «Пожалуйста, не говорите пока ничего Андрею, я сама». Она удивляется, вскидывает брови, но потом смеется. «Конечно, конечно, не скажу. Ох уж мне эти школьные друзья, понимаю. Узнают раньше времени, потом звонками замучают. Ну и правильно, всему свое время. А пока пусть люди меньше знают, тебе себя беречь надо. Да и некогда Андрею, у него сплошная работа на уме. Сутками в больнице пропадает». Он у меня такой же сумасшедший трудоголик, как Паша. Я выхожу из здания клиники на негнущихся ногах. Спускаюсь по гранитным ступеням на асфальтовую дорожку и останавливаюсь. Здесь центральная улица, вокруг оживленное движение, город шумит, а вместе с ним шумит и июньская листва, но я не слышу звуков. Начинаю идти и не сразу понимаю, что оставила машину в другой стороне. Вокруг меня все как обычно — люди, город, машины, суета. А внутри... Внутри, натянутым ожиданием, звенит тишина, в которой бьется мое сердце. Могла ли я еще вчера подумать, что со мной случится подобное чудо? Что однажды, разлетевшись на атомы, я вновь поверю, что существую? Не могла. Я давно запретила себе жить надеждой, запретила мечтать. Вот и сейчас не могу поверить сказанному. Держу в руке снимок, смотрю на него, на светлые пятнышки, обведенные светлым контуром, и не верю. Что это во мне? Что это мое? Что я... Беременно. Идти не получается, слезы застилают глаза, душа сжимается в необъяснимом чувстве, и я сажусь на лавочку. Склонив голову, смотрю на снимок и вижу, как на него падают крупные капли. Горькие слезы надежды, которые, как я думала, когда-то застыли во мне, чтобы никогда не пролиться. Андрей Шибуев, мой лучший друг. Как же это мы с тобой сумели обмануть всех? Как же я смогла обмануть тебя? Я ведь всегда знала, что ты любишь свободу что ты одиночка. Я сама обещала тебе, что твоя жизнь не изменится. Говорила, что бесплодно. Я просила помощи, не имея права надеяться, но ты согласился без сомнений и проволочек. И помог. Чудесный доктор Шибуев. Так помог, что я, кажется, устроив свою жизнь, навсегда изменила твою. Простят ли мне когда-нибудь твои родители обман? А ты? Простит ли меня чудесная девушка Алочка, которая от тебя без ума? Когда узнает, чем закончился наш с тобой уговор и что у сплетен за спиной есть имя Светлана Уфимцева. Многодетный отец Шибуев для невесты Аллочки. Ох, меня проклянут. Набраться бы смелости, сказать об этом Андрею в глаза. Пов Андрей, Спасибо, Тамара, вы чудесно справились. Я так волновалась, Андрей Павлович, такая сложная операция, мне кажется, я не дышала. Для меня возле вас всякий раз, как первый. Вторую неделю вам ассистирую, а все привыкнуть не могу к тому, как вы работаете. Так точно и чутко, словно чувствуете чужую жизнь. Ничего, со временем это пройдет. Научитесь. Надеюсь, Маргарита Антоновна не против такой замены? Честно говоря, я счастлива с вами работать. Не против. Маргарита очень хороший профессионал, а опыт работы в разных бригадах необходим. Так что Горькушину с операционной сестрой повезло. В скорой помощи случается всякое, сами знаете. Я заканчиваю рабочий день и ухожу из отделения. Рита ждет меня у ворот больницы, курит в стороне, а, заметив, догоняет. «Андрей, подожди!» «Привет!» Какое-то время она молча идет рядом, стуча каблуками. «Здесь одна дорога, и нам по пути. Но отрезок недолгий. Скоро асфальтовая аллея закончится, и мы разойдемся, как расходились уже много раз, каждый в свою сторону». «Хорошо, я была не права, извини. Сама не знаю, что на меня нашло». «Это уже не важно. «Но ты меня перевёл. Ещё как важно. А для меня особенно». «Да, я решил, что так будет лучше». «Кому лучше, Андрей?» — удивляется девушка. «Тебе? Мне? Больным? Ты ведь знаешь, что я тебя понимаю. Мы одно целое, я тебя чувствую». Я останавливаюсь, ощущая закипающую внутри злость. То ли на неё, то ли на себя. Возможно, на то, что между нами было. Внезапно хочется курить, но сигареты закончились, а взять негде. Повернувшись к девушке, смотрю ей в глаза. «Я больше не хочу, Рита, чтобы ты меня чувствовала. Больше нет». «Но так не бывает, Андрей. Ты никому не говорил про жену. Я просто не поверила, когда услышала. Думала, что это шутка. Мне казалось, мы с тобой близки. Ведь для тебя именно работа всегда была и будет важнее всего». «Работа? Возможно. Но с некоторого времени совершенно точно не только она. Я не уверен в этом, и я никому и ничего не должен говорить». Я тебе доверял, Рита, как себе. Теперь нет. Но все еще уважаю, поэтому прошу. Давай оставим этот разговор. Когда-то ты сама ко мне пришла, помнишь? А я сказал, что никого не впускаю в свою жизнь. Но ты не сможешь быть с ней и с другими. Я ее видела, она сильная, она бы не смирилась. А вот здесь Рита права. Я отвечаю резче, чем мне бы хотелось. А я и не был. Остальное тебя не касается». Я возвращаюсь в родительскую квартиру с пакетом продуктов, который меня попросила купить мать. Она трижды звонит мне и трижды просит поторопиться. Я догадываюсь, что в доме гости, но кто именно, узнаю лишь, переступив порог. О, а вот и наш Андрюша пришел. Паша, я же говорила, что он уже едет. Ну давай, сынок, скорее мои руки и к столу. А к нам тут как раз Куприяновы с дочерью заглянули. Случайно, представляешь, ехали мимо, и надо же, мы оказались дома. Бывают же в жизни сюрпризы. Мать откровенно хитрит, а потому старается на меня не смотреть. Оставляет продукты нетронутыми и зорко следит за тем, чтобы я не слинял. Наверняка они с отцом эту встречу спланировали и понимают, что если уйду, все пойдет на смарку. Однажды все так и случилось. Но сегодня сбегать нет настроения, хочется есть и спать. И еще кое-чего хочется, но с этим я уже научился жить. Андрей, шепчет мать на ухо, поймав меня за руку у самых дверей в гостиную и заставив наклониться. «Будь, пожалуйста, повежливее с Салочкой, Удели ей внимание». «Но ты же у нас воспитанный парень». В нашем доме никогда не было культа еды, но сегодня мать постаралась принять гостей как положено и стол накрыт желанием. Я здороваюсь с счетой Куприяновых, и глава семьи, уважаемый врач, любитель анекдотов и своеобразного юмора, пожимая мне руку, басит старую шутку. «Всёма, ты безобразно мне приснился в эротическом сне». Все это было, я помню, а потому отвечаю». «И что я там, Сара, тебе вытворял?» «Ты пришел и все испортил». Анекдот бородатый, но я смеюсь. Свободное место за столом одно, возле дочери гостей. Я сажусь за стол и здороваюсь с девушкой. «Здравствуй, Алла. Давно не виделись». Мы знакомы не первый год. Я еще помню ее тущей школьницей, она меня студентом. Давно пора избавиться от ужимок, но девушка ожидаемо смущается, когда я задаю ей простой вопрос. «Как дела?» Единственный вопрос, на который я в разговоре с ней всегда был способен. «Спасибо, Андрей, хорошо», — отвечает, едва разомкнув губы. Сдвигается на краешек стула и костенеет с вилкой и ножом в руках, словно я своим появлением отнял все свободное пространство, зажав ее в тиски. Удивительно, до чего между нами живой диалог. Другой раз я бы поел и сбежал, чтобы не скиснуть от скуки, как делал всегда, обнаружив в доме нежданную гостью. А сегодня даже странно, что присутствие унылой Алочки не вызывает раздражения. Ничего не вызывает, кроме человеческой симпатии к друзьям моих родителей. Минута, и я просто забываю о ее существовании. Позади тяжелый день дежурства, за столом собрались врачи, и атмосфера домашнего вечера, разбавленная рабочими байками, располагает расслабиться и шутки не стихают. Никому не нужно за руль, и женщины пьют вино, а мужчина коньяк. Одна Алочка цедит из бокала сок и поглядывает на меня так, словно ей не 25, а 15. Краснеет, когда ее родители вдруг сообщают всем, что пирог во главе стола — это дело рук руках любимой дочери. Мой отец хвалит, подмигивает и... «Твою мать, хочется рассмеяться! Да чего прозрачно!» Но меня просили быть вежливым, и я пытаюсь. Пирог на самом деле вкусный. В голове шумит хмель, над столом висит ожидание, и я по-доброму смотрю на девушку, думая, что было бы, вздумая ее по-настоящему смутить. «Это не Светка, чтобы дать достойный отпор». «Скорее всего, я бы избавился от талочки раз и навсегда». «Ммм, очень вкусно, Алла. Ты, наверное, увлекаешься пирогами?» «Иногда. Мне нравится печь в свободное время». «А еще что нравится?» «Ну, многое, наверное». «Интересно, а есть среди этого многого что-то такое, знаешь, не совсем приличное?» «Я поворачиваюсь к девушке». «Такое, чтобы ты обязательно от этого получал удовольствие. Вот как от пирога, но тайное». Отец закашливается и утыкается носом в салфетку, а мать отвлекает меня просьбой. Андрей Бармот, сейчас же перестань смущать Алочку. Лучше положи свои гости салатик и нарезку. Снова ты за свои шуточки». А между прочим, Алочка кое для кого очень старалась, если ты не понял. «Ах, значит, уже мои гости. Как интересно». Я улыбаюсь матери, удивляясь про себя ее напору. «Сегодня компания явно в ударе. Столько нового о себе я не слышал с того момента, как родился». Интересно, как далеко они с отцом готовы зайти, чтобы устроить судьбу дочери их друзей? Впрочем, отвечаю искренне. Какие шутки, мам. Я уверен, что Алла удивительная девушка, и кое-кто обязательно оценит ее старания по достоинству. Вот и оцени, лапать. не выдерживает мать. Уже три года ждем. Что мы все с Василием Сергеевичем и Ольгой Дмитриевной кругами вокруг вас сходим? Вы бы хоть в кино сходили, что ли, как маленькие? Эх, молодежь, смеется отец. «Вот мы в их возрасте, Лера, были куда сообразительнее». Разодорившись после трех рюмок коньяка, он предлагает девушке. Алочка, а может, ты сама возьмешь и пригласишь Андрея в кино? Раз он у нас такой недогадливый, зато воспитанный. Смотри, какой орел! Ни за что красивой девушке не откажет. Тем более умеющий печь такие вкусные пироги». Я смотрю на русые пряди волос, а вижу светлые. В сердце вдруг толкается тоска. Почти ощутимо охватывает горло горечью, стирая с губ улыбку. Я вспоминаю Светку, свою квартиру, ставшую удивительно уютной с ее появлением. Нежный запах особенной женщины, встретившей в прихожей. И ужин, который, по словам Эфимцевой, она приготовила для меня. Пожалуй, самый вкусный ужин в моей жизни. Пусть и пришлось съесть его в одиночку. Жаль, что в этой квартире она меня не ждет. И жаль, что я оказался не готов ответить на ее вопрос даже себе. Зато сейчас шутить и юлить совсем не хочется. Я внезапно понимаю, что устал. И от ожидания родителей, и от пунцовых щек чужой мне Аллочке. «Лучше не надо, пап», — говорю отцу. «Потому что я откажу. Извиняла, Извините, Василий Сергеевич и Ольга Дмитриевна. У вас замечательная дочь, но в кино я с ней не пойду». «Андрей! Поздно, да и желания нет. Я уже не свободен, чтобы водить за нас порядочных девушек. Так что не стоит строить насчет меня напрасных надежд. Ничего у нас с Аллой не получится». За столом повисает тишина. Тонко звякает дорогая посуда. Это отец неудачно опускает нож на тарелку, и он ударяет о хрустальный бокал. «То есть, что значит, ты не свободен, сын?» спрашивает меня растерянно и хмуро. «Будь добр, объясни нам». «А что объяснять?» Я смотрю на родителей. Давно пора было сказать им и все объяснить. Прежде всего, мальчике, Андрюшке Сомове. «Я женат на замечательной девушке. У нас с ней, правда, не все просто, но я пытаюсь разобраться. И в себе тоже». Кажется, мать воспринимает новость как шутку. Не очень удачную шутку сына Бармота, решившего проучить ее и обидеть хороших людей, потому что сердито спрашивает. «И как же зовут эту девушку? Твою жену? Андрей, что ты еще придумал?» Я качаю головой, откидывая плечи на спинку стула. «Ничего, мама, ее зовут Света Уфимцева. Точнее, сейчас уже Шибуева. И да, у твоего сына есть жена. Извини, что не сказал вам, но на то были причины». Рука отца хлопает по столу, заставив задребежать столовые приборы и вздрогнуть Алочку. Я и забыл, каким грозным умеет быть Павел Павлович. Вот только какой прок пугать сына, когда он не боялся тебя, даже будучи школьником? Андрей, перестань сейчас же! Ерунда какая-то! Какая еще жена? Откуда? Не позорь нас перед людьми! Ты с ума сошел? И не думал, пап. Подождите, подождите! Мать встает со стула и хватается рукой за сердце. Говорит, сдернув с лица очки и теряя голос. Света, Уфимцева, Света? Та самая Света, которая твоя бывшая одноклассница? Мама! Я тоже подскакиваю со стула, чтобы ей помочь, на меня опережает отец. Да погоди ты, мать, обнимает жену за плечи. Это не важно сейчас. Лучше сядь, разберемся. Нет, это ты сядь, Паша, потому что важно, да еще как? Господи, да меня сейчас кондратий хватит! Отвечай, Андрей! Она самая, Светка, моя жена. Я не шучу, это видно. Пришел момент, и я говорю как есть, понимая, что обижаю родителей. Но уж так получилось. Давно? Весной расписались, еще в апреле. Извините, что не рассказал раньше. Как я уже сказал, на то есть личные причины. «Почти три месяца назад, и ты молчал?» — изумляется отец краснее. «Какие, к лешему, могут быть причины? Тем более личные. Мы тебе что, чужие? Или недостойны знать?» Он растержен, и я его понимаю. Мать первая приходит в себя и хлопает отца по плечу. «Паша, успокойся, поговорим позже». «Лера, у нас гости. Ради бога, Оля, Василий, простите нас. Вот так скоротали вечерок». Однако дальше вечер не задался, и гости, распрощавшись, уходят. А вместе с ними Алочка, на этот раз навсегда. По-особенному молчаливая и потерянная. В какой-то момент, глядя на нее, я чувствую укор совести, что не оправдал ее надежд. Но тут же напоминаю себе, что нельзя жить чужими фантазиями, даже если это фантазии твоих родителей. Может быть, жизнь научит эту девушку ценить себя? После их ухода молчание в комнате висит гнетущее. Я предвижу, что первым его нарушит отец, и не ошибаюсь. Я требую немедленно объяснить, сын. Я еще никогда так не краснел перед гостями и не чувствовал себя дураком. Отец виду грозен, но в душе растерян, и мать вместе с ним. Мне необходимо их как-то успокоить, а для этого лучше не подбирать слова, сказать все как есть. А что объяснять? Да, мы со Светой женаты. Она живет в моей квартире с сыном. Ей нужна была помощь с усыновлением, и я помог. У нас фиктивный брак, поэтому я живу здесь с вами. Но вам об этом знать не обязательно. По закону я не свободен, это точка». Похлопав по столу рукой, мать находит и надевает очки. Собирается сесть на стул, но у нее не получается. Ф «Фиктивный? Что значит фиктивный? С каким сыном? Андрея? о каком усыновлении речь?» обращается к отцу. «Паша, я ничего не понимаю». Погоди, Лера, я и сам не пойму. Андрей, я видела Светлану неделю назад у себя в больнице. Она хотела с тобой поговорить. Поговорила? Или вы оба продолжаете и дальше над нами потешаться, словно у нас нет чувств? А вот это что-то новое. Обвинять в подобном совсем не похоже на моих родителей. Да, мы виделись с ней. Она себя неважно чувствует. Я помог ей забрать мальчика из детского дома. А почему оба и почему потешаться? Да потому. Немедленно кончай валять дурака. Какой к чертовой матери эффективный! когда ты вообще собирался нам обо всем рассказать?» Мать разволновалась не на шутку, и я спешу ее успокоить. Улыбаюсь, наливая из графина в стакан напиток, словно ничего не произошло. Подхожу и целую ее в щеку. Это всегда срабатывало, заставляя ее взгляд смягчиться. «Мам, успокойся. Но ведь сказал же, обычный брак друзей по договоренности. Мы со Светой что-нибудь придумаем. Вы только не волнуйтесь». Но взгляд матери не смягчается. Наоборот, сквозь растерянность в нем проступает обида. Что-нибудь придумайте? Это все? А разве вы уже не придумали? Все? Удивляюсь. А что еще? Ничего не хочешь нам с отцом добавить к рассказу? Она права, стоило бандрюшке им раньше рассказать. Если ты о мальчике, то я намерен дать ему свою фамилию. Я становлюсь серьезен. Извините, но обсуждать свое решение не стану. Это только между нами со Светой. У матери на глазах выступают слезы. Она садится на стул и снова снимает очки откладывает их в сторону на стол. «Отец, ты слышал? И после этого он просит нас не волноваться. Фамилию он дал, договоренность у него. Живет с нами, когда там жена одна. Теперь понятно, почему Света сказала, что у нее с мужем все сложно. У девочки срок 9 недель, тяжелый токсикоз, а наш орел называет это эффективным браком. Вот никогда мы, Андрей, с отцом и подумать не могли, что настолько тебе чужие. Что я узнаю о будущих внуках вот так вот». Она отмахивается в сердцах. Даже порадоваться по-человечески не дал. Мы с отцом застываем двумя изваяниями, но я прихожу в себя первым. Что ты сказала? Как беременна? Чувствую, что при взгляде на мать от удивления глохнет голос. У Света же... А впрочем, ты наверняка все знаешь. А вот так, лапать. три месяца уже. Надо понимать с апреля. Редкий случай при ее проблемах репродуктивности. Погоди. Мать похватывается, глядя на меня. Так ты не знал, что ли? Она тебе так и не сказала? Я думала, что это ты нас водишь за нос. Сначала с браком, теперь с беременностью. Нет. Тогда получается, что не ты отец, раз у вас брак фиктивный. Господи, я уже ничего с вами не понимаю. Я все еще ошарашен новостью, но не настолько, чтобы усомниться. Если все, о чем рассказала мать, правда, то я. Еще как я, мне ли не знать. Ну, Фимцева, не ожидал, что недостоин быть в курсе. Что ничего не достоин, даже как друг. Я, мам, об остальном после поговорим. «А теперь расскажи, я должен знать, что со Светой». Я ухожу из гостиной в свою спальню, беру мобильный телефон, сжимаю его в ладони, собираясь звонить, и тут же отбрасываю на постель. Неделя. Я видел Светку дважды, в тот день, когда был суд и когда она забрала Андрюшку домой. И оба раза она промолчала, посчитав меня недостойным новости. «К черту! К черту! Уфимцеву!» «Все повторяется вновь!» «На что я надеялся?» Как и договорились, я оказался нужен лишь для формальной подписи в документах. Свидетельство о браке лежит на полке в шкафу. Все это время лежало на видном месте. Рука не дрожит, когда я нахожу его и сминаю в ладони. Отбрасываю на пол. Мне хочется увидеть Светку тут же, взять за плечи, встряхнуть и заглянуть в лицо. Но я выпил, и выпью еще больше, а Светка теперь дома не одна. Завтра. Я подожду до завтра, а там и поговорим.